Глава 18. Мы с мои вышли в коридор, и тут к нам подбежала одна из служанок. «Ой, вот вы где, сиятельная! Лорды вас потеряли, велели найти и пригласить в столовую. Господин Голодин после полета распорядился немедленно подавать обед». Лорд Каллахан и Дарио обнаружились именно в столовой. Они сидели за уже накрытым столом. Когда я вошла, мужчины встали, дождались, пока я займу свое место, и лишь после этого сели. Своей тени я предложила занять место рядом со мной. Слуги расторопно положили запасные приборы. Ирма удостоилась внимательного взгляда и едва заметного приветственного кивка от Дара. Лорд калахан же тщательно вгляделся в нее, в меня, снова в нее. Вероятно, пытался понять, поладили ли мы, не собираюсь ли я снова устроить истерику или выяснение отношений. «Спасибо, что подумали о моей безопасности, лорд Каллахан». Заговорила я и откинулась, позволяя Лакию поставить передо мной тарелку с горячим супом. «Это временная мера, Мина. Надеюсь, вы это понимаете. Я вам не отец, не опекун и не нянька. Просто в нынешних обстоятельствах лишь у меня есть деньги и возможность уладить этот вопрос». Дар закаменел, сжал челюсти, но промолчал. «Мы с Дарио оба понимаем это, лорд Калахан. Вы правы». «Сейчас нет денег ни у него, ни у меня. Это крайне досадно и лишает маневренности, но это временно, и мы не станем обременять вас дольше необходимого». «Вы помните, что еще несовершеннолетняя?» — внезапно спросил старый дракон и отпил вина. «По законам всех раз вам необходимы опекун или муж. Что бы вы предпочли? Выйти замуж?» или найти кого-то достойного, чтобы они взяли над вами опекунство. «Я не выйду замуж», — покачала я головой и задумчиво посмотрела на Дарью. Столкнулась с ним взглядом и продолжила больше для него, чем для Ирмы и задавшего вопрос Калахана. «Не собираюсь повторять участь мамы, ушедшей вслед за супругом только потому, что прошла обряд связывания судеб. Брак? Нет». Этого не будет никогда. Меня вполне устроит любимый мужчина рядом со мной. Но и это не сейчас, а когда-нибудь в необозримом будущем, при условии, если удастся всё задуманное, а я выживу». Ирма внимательно меня слушала, не забывая есть. По её лицу было видно, что она ещё задаст мне вопросы. Это в её натуре. «Значит, мужа искать не будем. Понятно». Усмехнулся лорд и перевёл взгляд на Дарио. «Шедл, прекрати гнуть моё столовое серебро. Как видишь, твоя девочка не собирается искать супруга или менять любовника. Хотя ты сейчас совершенно бесполезен, пусть и невиновен». Дар с удивлением посмотрел на согнутую ложку в своей руке, после чего метнул разъярённый взгляд в хозяина дома. Гневно бросил. калахан прекрати!» «Рами, не слушай его!» «Почему? Он же прав!» Подняла я брови. «К манерам лорда Каллахана я уже привыкла. Его цинизм и сарказм больше не пугали. Он говорил гадости, его речи были порой оскорбительны и неприятны, но вот поступки были совсем иными. Искать супруга не будем, менять любовника тоже». Ирма хрюкнула в ложку, но тут же вернула на лицо невозмутимое выражение. А я продолжила. Проходить испытания богов и доказывать свою зрелость как личность я тоже не стану. На это нет времени. Здесь и сейчас нет никого, кого волновало бы мое совершеннолетие. А потом это станет неважно. Либо я умру, и тогда вообще ничто не будет играть роли. Либо выживу и уйду отсюда. А там, ну, где-нибудь там, покрутила я в воздухе рукой, не желая прислугах говорить лишнего. «Могут быть свои законы и правила». «Ясно. Значит, поживем увидим». Философски произнес Калухан и приказал слугам. «Мясо. И побольше. Я голоден, как дракон. Кстати, Дарио, как твои крылья? Окрепли?» Я застыла. Ведь и правда, как же я забыла. Дар ни разу при мне не перекидывался, ничего не говорил, не звал покататься. А меня настолько выбила из равновесия вся нынешняя ситуация, что я напрочь забыла поинтересоваться, всё ли прошло нормально после лечения у магистра Латеса, Хотя сама же говорила о возможных проблемах целителю и самому Дару. Оборот восстановился окончательно. А вот крылья пока слушаются плоховато. Я не рисковал улетать далеко в одиночестве. «Но почему же?» — попыталась я спросить отчего он не позвал меня и ничего не рассказал. «Понял. Ночью полетаем. Мне нужно отдохнуть с дороги», — перебил меня Каллахан и отправил в рот кусок слабо прожаренного мяса с кровью. Пожевал, оценивая, кивнул и жестом показал лакею, что нужно подлить красного вина. После трапезы я потихоньку спросила Дара. «Я могла бы помочь, если бы ты сказал...» Реми, хватит!» Внезапно взорвался он. «Я не ребёнок, с которым нужно нянчиться. Не немощный больной. Ты и так уже... Оставь мне хоть крупицу самоуважения и позволь какие-то вещи решать самому. Я не обязан перед тобой отчитываться обо всём происходящем со мной». Я отшатнулась от той ярости, с которой он произнёс это. Не думала, что его так задевают мои слова и действия. Ведь я же хотела как лучше, старалась для него, излечить, убрать шрамы, вернуть память. И сейчас беспокоилась. На что он так злится? «Ладно», — сохраняя достоинство, произнесла я. «Я аристократка, нас учат держать лицо в любой ситуации. Не буду мешать. Мне нужно получше познакомиться с тенью, поговорить». Дар кипел от гнева, стоял, глядя поверх моей головы куда-то в конец коридора, сжимал челюсти так, что желваки гуляли. Но увидев, что я собираюсь уходить, с трудом сквозь зубы выдавил извинения. «Прости, что накричал. Вся эта ситуация бесит неимоверно. И ты с твоим всемогуществом!» Он махнул рукой, развернулся и двинулся по коридору прочь решительными шагами. «Не обращайте внимания, леди!» Тут же возникла рядом Ирма. «Драконы ненавидят быть слабыми. А это, насколько я поняла, тот самый лорд Дарио Шэдл, которого осудили 15 лет назад на смертную казнь». «Ты жила в то время в Тьяре?» — скосила я на нее глаза. «Да, конечно. Лорд Шэдл неплохо выглядит для того, кто провел 10 лет на рудниках» а потом еще пять в рабстве. И шрама на лице нет. Во время суда у него на щеке был жуткий рубец. Такие не разглаживаются без следа. Ваша магия? Да, а что говорили в те годы, когда его судили? Я уже не помню, леди. Давно было. Меня не сильно это интересовало, судьба дракона, да еще аристократа. Старейшину человека убили... Всё указывало на лорда Шэдла, Но, судя по сегодняшним словам лорда Каллахана, он не виновен. Да, не он убил старейшину. Понятно, — пожала она плечами. Ну что, какие планы? Что вы желаете со мной обсудить? Знаешь, Ирма, тут я заметила, что обращаюсь к ней как раньше. То есть, знаете, простите, привычка... Ирма хохотнула, покрутила головой, посмотрела в потолок и весело произнесла. «Привычка говорить мне ты. Бесподобно. Нет, я совсем не против, вы не подумайте. Ведь я вам не ровня, и коли уж приступила к своей работе тени, то и сама предложила бы обращаться ко мне неформально. Но это так странно и мило, когда человек с которым я только-только познакомилась, привык». Выделила она интонация это слово. «Говорить мне ты». «Да, странностей много», — признала я. «Думаю, не стоит менять вашу привычку», — опять подчеркнула она и не удержала смешок. «Все равно же сбиваетесь». «А я к вам как обращалась?» Надеюсь, сохраняла субординацию и не тыкала сиятельной леди и своему нанимателю. «Пожалуйста, леди Ремина, не пугайте меня. Не говорите, что я забыла все правила и позволяла себе лишнее в той жизни, которая где-то там то ли есть, то ли была, то ли будет. Не очень понимаю». Начиная с нашего сногсшибательного столкновения во дворе замка сразу после прилета на драконе, от нее исходил невероятный коктейль эмоций. Любопытство, удовольствие, периодически удивление и замешательство, симпатия, затаенная надежда. Но большую часть времени она откровенно развлекалась, пытаясь разобраться в том, во что угодила. Ее даже не пугала перспектива вскоре погибнуть. И такая рысь мне нравилась намного больше, чем та поникшая, потерявшая надежду на счастливое будущее женщина, что вошла когда-то в музыкальный дом. Вероятно, на нее так благоприятно повлияло то, что ее внезапно нанял дракон для охраны знатной аристократки, увез из родного края, а тут и я еще подкинула интриги. Но девушка расцвела, и меня это радовало. — Знаешь, Ширма? улыбнулась я ей, — «А пойдём-ка я тебе сыграю что-нибудь и спою. Любишь музыку?» «Люблю. А там любила?» Тут же с любопытством спросила она. «И там любила», — рассмеялась я. «А ещё я безумно, просто невероятно люблю сладкое. Есть у меня такой грешок. Тут как с десертами, регулярно готовят. А в той жизни я тоже любила сладкое». «Очень. Ты могла за раз съесть три-четыре пирожных». «О, это точно про меня. Ну, значит, вы меня хорошо знаете. Так что там с десертами?» «На ужин». Вот так неожиданно весело мы с Ирмой разговорились по пути в зал с роялем. Сначала я сыграла и спела несколько простых песен и музыкальных композиций, просто для удовольствия своего и тени. И лишь в самом конце импровизированного концерта дошла очередь до вокализа, который когда-то для нее уже и создала. Только в этот раз, как и в случае с даром, силы волшебства, вложенного в исполнение, было столько, что все до единого шрама, ожоги и рубцы исчезли с тела и лица девушки вместе с последней нотой. Закрыв крышку, я посидела, после чего встала и обратилась к притихшей задумавшейся оборотнице а не потребовать ли нам чего-то сладкого, не дожидаясь ужина?» «А можно?» — моргнула она. «В смысле, какие тут правила заведены у лорда Калахана?» «Не знаю, но стоит попробовать». Своё лицо Ирма увидела далеко не сразу. Мы успели пройти половину замка, добраться до малой гостиной, где можно было бы устроиться у камина и провести время до вечера. И лишь тут, подойдя к зеркалу, чтобы поправить волосы, она взглянула на себя. Застыла неверяще, моргнула, провела пальцами по своему отражению. Еще похлопала глазами, пощупала щеки, брови, приподняла челку и всмотрелась в лоб. От нее шла непередаваемая гамма удивления, недоверия, восторга и чего-то еще я не могла опознать это чувство. Наконец тень осознала, что ей не мерещится, и повернулась ко мне. «Это...» — голос у нее сел и охрип от обуревавших чувств. «Вот так просто? Но как? Когда вы успели?» «И спасибо, леди!» Тут она снова моргнула, и из уголков глаз скатились две слезинки. Она тут же осторожно промокнула их манжетой и посмотрела в потолок. Ведь тени не подобает плакать. Ты очень красивая, Ирма. Тебе совсем не шли эти ожоги. Однозначно. Немного истерично рассмеявшись, она быстро пересекла комнату и села передо мной на корточки. Взяла за руку и приложилась к ней лбом. Спасибо, сиятельная. Не могу высказать всю свою благодарность словами. Просто знайте, вы можете положиться на меня. Я не предам и не подведу. «Я знаю, Ирма, ты очень порядочный и преданный человек. Обратень, прости. И я знаю, что ты будешь со мной до конца и можешь погибнуть именно поэтому. Как там...» «Чему быть? Того не миновать?» пожала она плечами и встала. Но всё же пирожным отметить моё чудесное избавление от уродства не помешало бы. Да, день у неё получился непростой. Сплошные потрясения. И объект для охраны слегка безумный, ну или не слегка, трудно понять, как я выгляжу со стороны. И куча информации, которую я на нее вывалила о другой жизни и о страшной смерти. И бывший смертник из Сиринды, который спокойно разгуливает по замку. И, наконец, внезапное избавление от страшных ожогов, сломавших ей жизнь. Неудивительно, что Ирма нервничала, была излишне суетливой и нарочито веселой. Пыталась таким образом скрыть растерянность и замешательство. Я понимала и старалась дать ей эту возможность освоиться. Уверена, уже завтра тень снова станет собранной, деловитой, ненавязчивой и молчаливой. Такой, какой она была всегда. Дарио ночевать не явился. Либо они до утра летали с лордом Каллаханом, либо он после ссоры не пожелал приходить в мою постель. Досадно в обоих случаях. Но я не стала грустить или рефлексировать по этому поводу. У нас с даром было столько неоднозначных ситуаций в моем прошлом, что я уже просто устала реагировать на это эмоционально. Пусть живется, как живется. Мы встретились с обоими драконами за завтраком. Ирма сначала зашла за мной из своей спаленки, которую ей выделили по соседству. И уже вместе с тенью мы спустились в столовую. Лорды опять благопристойно встали, дожидаясь по этикету, пока я займу свое место. «Доброе утро! Как спалось?» — вежливо спросил хозяин замка, глядя при этом не на меня, а на очистившееся от ожогов лицо оборотницы. Что он думал на этот счет неведомо, В слух же не было сказано ни слова. «Благодарю, хорошо. Мы вчера с Ирмой несколько засиделись, спать легли поздно» так что я сразу же уснула. Дарио поджал губы, при этом тоже уставившись на лицо девушки. Осознал и даже собрался вроде бы что-то сказать, но передумал. Я же тем более не собиралась привлекать внимание к изменениям в облике моей тени. Все и так увидели. К чему слова? Поэтому просто кивнула слуге, подтверждая, что буду молочную кашу. Добавив в тарелку ложку варенья, я принялась за еду, рассеянно блуждая взглядом по помещению. Мысли текли вяло в основном о том, что пора бы уже заканчивать этот балаган и затянувшийся визит. Нужно возвращаться в Дагру. Ремина явно не в первый раз окликнул меня немолодой дракон. «Простите, задумалась», — сосредоточила я на нем внимание. «Вы что-то говорили?» когда вы желаете отправиться на родину как можно скорее наше здоровье вроде бы уже пришло в норму полагаю как только ударю восстановятся крылья мы можем вылетать с крыльями все в порядке вмешался в разговор дар мы всю ночь летали я просто отвык долго не практиковался и забыл как должно быть тогда можем трогаться в путь да лорд калахан пожалуй что Проживав, ответил он, «Сегодня подберете себе оружие и амулеты. Госпожа Нэш, вам стоит взглянуть на имеющиеся в моей оружейной кирасы и кольчуги. Меня категорически не устраивает, что вам вырвут сердце раньше, чем мы закончим все необходимые дела. Это помешает вам выполнять обязанности тени». Ирма от столь неприкрытого цинизма на грани хамства поперхнулась и закашлялась, А я только усмехнулась. «Этот дракон неподражаем». Интересно, он всегда был таким? Как мама терпела его тогда? Или же он стал таковым уже после ее ухода? В принципе, пятьдесят лет — вполне приличный срок для того, чтобы характер успел окончательно испортиться. Поход в оружейную состоялся сразу же после еды. Мне было любопытно, чем обернется этот визит лично для меня. Получу ли я в подарок те же предметы, что и в прошлый раз? Или же временной поток будет отличаться и в этом? Когда мы вошли, лорд Каллахан сразу же велел Дару и Ирме искать себе то, что подойдет по руке и по потребностям. Тень, разумеется, сначала дождалась моего подтверждения. Хотя нанял ее дракон, и формально она должна подчиняться ему, но объект охраны я, и поэтому именно мое слово решающее... «Рэми, пойдём». Позвал меня Дарио, который, похоже, чувствовал себя несколько виноватым из-за вчерашней вспышки ярости. «Я помогу подобрать тебе что-то, с чем ты сможешь управиться». «Ступай, Шэдл. Я позабочусь о том, что обеспечит безопасность твоей маленькой леди. Ведь только мне известно, что именно хранят эти стены». «Дар, спасибо. Я доверюсь лорду Каллахану», — улыбнулась я. «А ты помоги Ирме». Тени ни в коем случае нельзя использовать оружие-доспехи с магической составляющей, так как это мешает уходить в подпространство. Но она не маг, не сумеет увидеть чары сама». «Хм, и правда», — обернулся тот к оборотнице. «Хорошо. Калыхан, спасибо. А когда мы с хозяином замка остались стоять вдвоем, я поинтересовалась. «Не жалко. Вы дракон, это ваша в некотором роде сокровищница». Многое из оружия тут с драгоценными камнями и наверняка стоит безумно дорого. А вы так просто готовы его отдать. Это оружие, а не сокровище. Драгоценности я храню в другом месте. Безэмоционально отозвался он и с трудом подавил зевок, быстро отвернувшись в сторону. Похоже, они с даром действительно всю ночь летали. — А это правда, что драконы чувствуют каждую безделушку и монетку из своей сокровищницы? Я читала об этом. — Почему не спросишь у Дарю? — хмыкнул представитель обратной рептилий. Причем вдруг снова перешел на «ты». — У него пока нет сокровищницы, и он не восстановился, как... Тут я помялась, не зная, как правильно сформулировать. — Как дракон, то есть магический ящер. — Чушь. Коротко отрубил лорд Калыхан, а, заметив непонимание в моих глазах, пояснил. «Чушь, что мы чувствуем каждую безделушку и монетку из своей сокровищницы. Есть куда более важные вещи для того, чтобы их чувствовать. Просто охранные чары на сокровищнице в целом не дадут ничего из нее украсть тайно. Хозяин непременно узнает и найдет незадачливого воришку, если ему все же удастся что-то утащить». «Жаль», — улыбнулась я. Это была весьма пикантная деталь, образа высших оборотней, коими являются драконы. «Скажешь такое, кому-то из молодняка откусят голову. Драконы — это драконы». «Но вы-то не молодняк, и знаете, кем на самом-то деле является ваш народ». Неожиданно для себя самой осмелев, заявила я. «Наглею». «Это странно даже мне самой». «Расовая часть превыше всего», — растянул губы в насмешливой улыбки мой собеседник. Он следил взглядом за передвигающимися по помещению Дарио и Ирмой, отмечая, что их заинтересовало. «Что я должен тебе вручить?» — неожиданно спросил он. «Ты ведь наверняка знаешь и просто ждёшь». Я знаю, как было в том будущем, что я видела. Но сейчас-то всё иначе. Любопытствуете, значит, леди. Что ж, идёмте. Я сам решу, что вам сейчас подарить, чтобы вас не убили раньше срока».